Менее чем за час все было кончено. Менее чем за час наш друг выудил у наследницы три четверти ее состояния. Когда при заполнении купчей доктор Голлингер увидел название поместья, да еще ту незначительную сумму, в которую оно было оценено, Он незаметно для Фрейлейн Дитсенгов прищурил один глаз и подмигнул своему старому сообщнику, как бы говоря, «Браво, Каналья, вот это куш!» Нотариус тоже с любопытством взглянул поверх очков на Фрейлейн. Он, конечно, знал из газет о борьбе за наследство княгини Орошвар и, как юрист, заподозрил в этой спешной продаже что-то неладное. — Бедняжка, — подумал он, — крепко же ты попалась. Но не обязанность нотариуса предостерегать стороны при подписании купчей. Его долг — заполнить документ, приложить печать и взыскать пошлину. Так что добрый человек опустил глаза. На своем веку он многое перевидел и скрепил гербовой печатью не одну темную сделку. Аккуратно развернул купчию и вежливо пригласил фрейлин Дитсенгов первый поставить подпись. Робкая женщина вздрогнула. Она нерешительно посмотрела на своего ментора, и только после того, как он одобряюще кивнул ей, подошла к столу и аккуратными, четкими готическими буквами вывела «Аннетта, Беата, Мария, Дитсенгов». Вторым подписался наш друг. Со всеми формальностями было покончено. Купчая подписана, нотариусу вручён чек и указан счет в банке, куда на следующий день следует внести деньги. Одним росчерком пера Леопольд Канец удвоил, а, может быть, и утроил свое состояние. С этой минуты никто иной, как он, стал владельцем поместья Кэкишфальва. Нотариус тщательно промокнул чернила. Затем все трое пожали ему руку и направились к выходу. Впереди шла Дитсенгов, за нею затаив дыхание канец. Последним по лестнице спускался доктор Горингер, который к вящей досаде канится, непрерывно тыкал его под ребра концом трости и бубнил пропитым голосом «Плутус Максимус! Плутус Максимус!» И все же наш друг не почувствовал облегчения, когда на улице доктор Голлингер, отвесив иронический поклон, распрощался с ним, ибо теперь он остался со своей жертвой один на один, и это пугало его. Попытайтесь, дорогой лейтенант, понять причину этой неожиданной перемены в его настроении. Я вовсе не хочу утверждать, что в нашем друге, выражаясь патетически, вдруг заговорила совесть. Но с момента последнего росчерка пера положение обоих участников соглашения резко изменилось. Посудите сами. В течение двух дней между Канецом и несчастной Фрейлейн происходило сражение покупателя с продавцом. Она была противником, которого по всем правилам стратегии он должен был настигнуть, окружить и принудить к капитуляции. Теперь же военно-финансовая операция была завершена. Канец Наполеон одержал победу, полную победу, и это означало, что бедная робкая женщина в простеньком платье, двигавшаяся теперь рядом с ним безмолвной тенью по вальфикш теперь не была его врагом. И странно ничто так не удручало нашего друга в минуту скорой победы как тот факт что его жертва сделала для него эту победу слишком легкой. ибо когда один человек бывает несправедлив к другому он из необъяснимого побуждения пытается доказать или внушить себе будто пострадавший в какой-то мере поступил дурно или несправедливо. Обидчик облегчает свою совесть, если ему удастся приписать обиженному хоть какую-нибудь пустячную вину. канет же ни в чем, даже в самом малом, не мог упрекнуть свою жертву. Она сдалась ему. Сдалась, не сопротивляясь и наивно глядя на него благодарными васильковыми глазами. Что он мог ей сказать напоследок? Поздравить ее с благополучной продажей имения? Или, вернее, с потерей его? Чувство неловкости все больше и больше овладевало им. — Провожу ее до отеля, — мелькнуло у него в голове. — Провожу, и дело с концом. Однако и жертва тоже начала проявлять заметные признаки беспокойства. Ее походка постепенно становилась все медленнее. Хотя Канец шел, опустив голову, от его внимания не ускользнула эта перемена. Потому как она замедлила шаг, глядеть ей в лицо он не осмеливался, он почувствовал, что она что-то напряженно обдумывает. Страх обуял его. Наконец-то она догадалась, — подумал он, — что покупатель — это я, и сейчас обрушится на меня с упреками. Наверное, ругает себя за дурацкую спешку и завтра же помчится к своему адвокату. Но вот она собралась с духом. К этому времени они бок о бок прошли в молчании уже всю Вальфешгассе и, откашлившись, начала. — Простите... «Но так как я завтра уезжаю, мне хотелось бы все уладить и прежде всего отблагодарить вас за хлопот. И, пожалуйста, скажите лучше сейчас, сразу, сколько я должна вам за труды? Ведь вы потеряли из-за меня столько времени, а завтра утром я уеду, и, и мне очень хочется, чтобы все было в порядке». У нашего друга замерло сердце. Отказались повиноваться ноги. Это уж слишком. Ничего подобного он не ожидал. Им овладело тягостное чувство, какое бывает у человека, когда он в гневе ударит собаку, а побитое животное ползет к его ногам и, глядя преданными глазами, лижет безжалостную руку. «Нет, — Нет-нет, — запротестовал Канец, крайне смутившись. — Вы мне ничего не должны, совершенно ничего. Он почувствовал, как тело его покрылось испариной. Привыкший все рассчитывать заранее, умевший предвидеть любую реакцию со стороны клиента, он столкнулся сейчас с чем-то новым, непредусмотренным. В горькие годы его жизни перед ним, мелким агентом, нередко захлопывались двери. На улице люди не отвечали на его приветствие, а в некоторых переулках окраин... Он вообще предпочитал не показываться. Но чтобы кто-нибудь его благодарил, такого с ним еще никогда не случалось. И перед этим первым человеком, который, несмотря на все, продолжал ему верить, Каницу стало стыдно. Он ощутил потребность извиниться. — Нет, — бормотал он, — ради бога нет. Вы мне ничего не должны. Я ничего не возьму. Надеюсь, что я все сделал правильно и так, как вам было угодно. Быть может, лучше было бы подождать. Боюсь, что мы могли... могли бы получить несколько больше, если бы вы так не спешили. Но ведь вам хотелось продать побыстрее. Ну что же, я думаю, это и к лучшему. Да, я убежден, что так для вас лучше». Он снова овладел собой и в эту минуту был почти искренен. — Человеку вроде вас, который ничего не понимает в делах, не стоит впутываться в это. Такой, как вы, лучше иметь небольшое, но зато надежное состояние. И, пожалуйста... Он проглотил подступивший к горлу комок. — Теперь, когда все позади, не позволяйте. Я настоятельно прошу вас об этом. Не позволяйте никому вводить себя в заблуждение всякими разговорами, что, мол, вы заключили невыгодную сделку и продешевили. Знаете, после того, как что-нибудь продано, всегда находятся люди, которые с важным видом уверяют вас, что они дали бы больше, гораздо больше но как только дело доходит до платежа то оказывается что кроме долговых расписок векселей и паев у них ничего за душой нет нет нет это не для вас поверьте мне совершенно не для вас ваши деньги помещены в надежный первоклассный банк клянусь вам это так же верно как то что я стою перед вами день в день час в час вам будут аккуратно выплачивать ренту без малейшей задержки верьте мне клянусь вам так будет Лучше для вас. Между тем они подошли к гостинице. Канец остановился в нерешительность «Пожалуй, надо бы пригласить ее в ресторан или в театр», — подумал он. Но она уже протянула ему руку. «Не смею вас больше задерживать. Мне и без того неловко, что вы потратили на меня столько времени». Ведь целых два дня вы занимались исключительно моими делами, и я чувствую, что никто другой не сделал бы этого более самоотверженно. Я... я вам очень благодарна. Еще ни разу, — она слегка покраснела, — ни один человек не был так добр ко мне, как вы, так участлив. Я никогда не думала, что смогу так быстро освободиться от этого, что все так легко и хорошо обойдется. Я вам очень благодарна. Очень. Прощаясь, Канец не смог удержаться, чтобы не поднять на нее глаза. Обычное для нее выражение запуганности почти исчезло, оттесненное приливом теплого чувства. Ее всегда бледное, испуганное лицо внезапно оживилось, В синих выразительных глазах и благодарной улыбке было что-то детское. Канец хотел что-то сказать, но прежде чем он открыл рот, она произнесла «до свидания» и ушла, легкая, стройная и уверенная. Ее походка стала совсем иной. Это была походка человека, избавившегося от непосильной ноши. Походка человека, который обрел свободу. Канец в недоумении смотрел ей вслед. Его не покидало чувство, будто он что-то недосказал. Но портье уже протянул ей ключ, и бой повел ее к лифту. Все было кончено. Овечка простилась с мясником. У Канеца осталось такое ощущение, словно он ударил обухом самого себя. Несколько минут он стоял ошеломленный, уставившись неподвижным взглядом в опустевший вестибюль гостиницы. На улице поток прохожих увлек его за собой, и он побрел, сам не зная куда. Еще ни разу в жизни никто не смотрел на него таким добрым, благодарным взглядом. Никогда еще ни один человек не разговаривал с ним так сердечно. В его ушах продолжала звучать последняя фраза. Я вам очень благодарна. Очень. И как раз этого человека он обманул. Именно его он ограбил. То и дело Канец останавливался и вытирал солба пот. Неожиданно у большого магазина стеклянных изделий на Кертенерштрассе по которой он бесцельно брел, шатаясь, словно пьяный, он случайно увидел свое отражение в стоявшем на витрине зеркале. Канец начал разглядывать свое лицо, как смотрит на фотографию преступника в газете, стараясь определить, что же, собственно, выдает в нем преступные наклонности, выступающий ли подбородок, злобно сжатые губы или холодный взгляд. Пристально изучая свои встревоженные, широко раскрытые глаза, Канец вдруг вспомнил глаза той, с которой только что расстался. — Вот бы какие глаза иметь, — подумал он сокрушенно, — не то, что у меня, с воспаленными веками, жадные, беспокойные. Вот бы какие мне глаза, синие, лучистые, озаренные верой. Мать иногда смотрела так, в субботу вечером, вспоминалась ему. Да, надо быть таким человеком, как она, порядочным, незлобивым. Скорее дать обмануть себя, нежели обманывать самому. Только такие люди благословенны. Все мои ухищрения не принесли мне счастья. Я так и остался жалким существом, не знающим покоя. Леопольд Канец побрел дальше по тротуару, презирая сам себя. И никогда еще у него не было так скверно на душе, как в этот день, день его величайшего триумфа. Наконец, решив, что ему пора поесть, он зашел в кафе, но еда вызвала у него отвращение. — Продам Кэкешфальву, — размышлял он. Продам немедленно. На что мне имение? Ведь я не помещик. Жить одному в восемнадцати комнатах и вечно грызться с шайкой арендаторов? Какая глупость, что я купил его на свое имя. Надо было оформить купчую на ипотечный банк. Ведь если она узнает, что покупатель я сам... А, впрочем, я и не собирался много заработать. Если пожелает, я верну ей поместье за вычетом 20, нет, даже 10 процентов комиссионных. Может получить его обратно в любое время, если раскаивается в том, что продала. Эта мысль принесла Канецу облегчение. «Завтра же напишу ей», — решил он. А, впрочем... Сам скажу ей это перед отъездом. Да, так будет, пожалуй, правильнее. Добровольно предоставить ей право выкупа. Теперь он надеялся, что сможет заснуть спокойно. Однако, несмотря на две бессонные ночи, он и эту третью почти не спал. В ушах то и дело раздавалось «Я вам очень благодарна, очень, с чужим, нижнегерманским акцентом» но так искренне, что его всякий раз бросало в дрожь. За последние двадцать пять лет ни одна сделка не причинила нашему приятелю столько беспокойства, как эта, самая крупная, самая удачная и самая бессовестная.